Это удовлетворение само по себе, то есть, поскольку оно представляет собой чувственное наслаждение, основанное на могучей потребности индивидуума, это удовлетворение вполне безразлично к тому, красив или безобразен другой индивидуум. Если же мы все-таки обращаем столь серьезное внимание на эстетическую сторону дела и в силу нее так осмотрительно производим свой выбор, то это, очевидно, делается не в интересах самого выбирающего, хотя он-то лично в этом убежден, а в интересах истинной цели любви, то есть ради будущего дитяти в котором тип рода должен сохраниться в возможной чистоте и правильности. В силу тысячи стихийных случайностей и нравственных невзгод возникают всевозможные уклонения от нормы человеческого облика, и тем не менее истинный тип последнего во всех своих частях беспрестанно возобновляется. Этим мы обязаны чувству красоты, которая всегда предшествует половому инстинкту и без которого последний падает на степень отвратительной потребности. Вот почему каждый, прежде всего, решительно предпочитает и страстно желает самых красивых особей, то есть таких, в которых родовой характер запечатлен с наибольшей чистотой. Но потом ищет он в другой особи таких совершенств, которых недостает ему самому. И даже те несовершенства, которые противоположны его собственным, находит он прекрасными. Оттого, например, малорослые мужчины тяготеют к большим женщинам, блондинки любят брюнетов и так далее то упоительное восхищение, какое объемлет мужчину при виде женщины, соответствующей ему красоты, суля ему в соединении с нею высшее счастье, это именно и есть тот дух рода, который, узнавая на челе этой женщины явный отпечаток рода, хотел бы именно с нею продолжать последний. На этом могучем тяготении красоте и зиждется сохранение родового типа. Вот почему и столь велико это тяготение. Ниже мы специально рассмотрим все те пункты, которые оно принимает в расчет. Таким образом, то, что здесь руководит человеком, это в действительности инстинкт, который направлен на благо рода. Между тем, как сам человек воображает, что в нем, этом инстинкте, он находит только повышенную степени личного наслаждения.